Глава пятая. Люди — враги всех затруднительных мероприятий. Никола Макиавелли. Группа Джокера вернулась раньше. Где бы ни был зверь, он не спешил появиться в лагере. В прозрачных сумерках грузовой вертолет опустился на площадку. К нему, вопреки обыкновению, не направилась группа техников. Машину окружили бойцы из «пятерки», что была когда-то в подчинении Лонга. Очень быстро, в полной тишине, из вертолета выгрузили носилки с длинным пластиковым пакетом, и молча, бегом, восемь человек направились в Рейхстаг. «Он будет убивать сам!» — сообщил Джокер на ходу. «Руками или ножом, или словами!» Тяжелая дверь с глухим рокотом прокатилась в пазах. Щелкнул замок. Два стола поспешно освободили от компьютеров, переложили на них носилки. Ула еще натягивала перчатки, а бойцы уже вернулись на свои места — Гат и Кинг, занимавшие позицию рядом с импровизированной прозекторской, сместились чуть в сторону. «Уверен?» — спросила биолог, когда Лонг предложил ей свою помощь. Он пожал плечами. «Конечно». Ула хмыкнула и расстегнула молнию на пакете. Лонг увидел, что там. Услышал, как икнул и исчез за дверью туалета Гат. «Отойди», — негромко сказала Ула. «Помощничек. Джокер, придержи вот здесь». Может быть, это было неправильно, но Лонг порадовался, что ему не нужно смотреть на то, что осталось от пенделя. Он устроился рядом с Кингом и принялся внимательно разглядывать дверной проем. «Где сердце и печень?» — негромко спросила Ула. Кинг шепотом начал молиться. «Я думаю, в море», — так же тихо и так же спокойно ответил Джокер. «Лонг», — Ула застегнула пакет. Айрат умер от того, что ему вырезали сердце, перед этим с него содрали кожу. Не всю, чуть меньше половины. Вырезали печень. И выкололи глаза, — продолжил Лонг, мечтая о том, чтобы его вырвало. Тошнило все сильнее. «Глаза выкололи потом», — возразила Ула. «Он, зверь, всегда делал это после того, как вырезал сердце. После того, как вырезал сердце, но перед тем, как жертва умирала. Еще что-нибудь тебя интересует?» «Нет». Ула держится лучше всех. «Чего ей стоит это спокойствие?» Когда Гот огласил приговор, она сорвалась в истерику. Тогда в ступор впали все остальные. Аула плакала и кричала сквозь слезы. — Убийца! Проклятый убийца! Он же верил тебе! Она не зверя, она Гот убийцей назвала. Пижон потом, уже позже, объяснил, что зверь умел подчинять людей. С этим трудно было поспорить. Лонг сам никак не мог поверить. Ни во что. Все происходящее казалось абсурдным сновидением. Разумом он понимал, Год сделал все как нужно. Разумом понимал, Пижон знает, о чем говорит. Разумом же осознавал, зверь смертельно опасен, но поверить в это не получалось. Зверь спасал их трижды, весь отряд, и один раз Лонга персонально. Это Лонг помнил прекрасно, но ни с кем не делился воспоминаниями. Слишком много было там боли, боли, боли до тихого животного скулежа. Раскаленная твердая ладонь на лбу. Чуть царапаются мозоли. И взгляд в глаза. Взгляд, где мерцают, вспыхивают, тянут куда-то алые огоньки. Боль уходила. Оставалась слабость, холодный пот по всему телу, звон в голове. А боль уходила. Как хорошо. Только непонятно было, почему уходящая боль смотрит теперь из чужих мерцающих зрачков. Но тогда это не имело значения. А сейчас, сейчас тем более. Аула — женщина. Она так устроена, что чувствам и эмоциям доверяет больше, чем здравому смыслу. За три дня она сильно изменилась, и внешне, и, наверное, внутри. Стала очень спокойной, очень рассудительной, очень-очень занятой. Что на самом деле творилось у нее на душе, Лонг не знал. Понимал, что нужно бы выяснить. Год, например, уделял Уле очень много внимания, и уж он-то, наверное, сумел бы ее разговорить. А Лонг... Лонг пробовал. Маленькая рыжая немка послала его по-русски, да с таким загибом больше к ней не совались. Никто. Даже пижон, хотя, кажется, раньше Ула с ним дружила. И вот сейчас пендель, замученный насмерть, освежеванный живьем. И сделал это зверь, в смерти которого Ула обвиняла Гота. В первый раз за все время пребывания на планете Лонг пожалел, что в его отряде нет психолога, а лучше сразу психиатра. Но, может быть, это даже хорошо, — «Нет, не отсутствие психолога, разумеется, а то, что пендель...» «Нет, нет, не так, не то. Господи, как глупо все получилось. Такая страшная смерть. Страшная, потому что неожиданная. Однако теперь все видят, все знают, что такое зверь. И сам Лонг знает. Верит». «Действительно веришь?» — спросил он у себя. И молча кивнул. Стоило вспомнить пенделя, и противоречие между разумом и эмоциями исчезало. Лонг уже не сомневался, что, увидев зверя, он будет стрелять на поражение. Это нужно уничтожить. И остальные бойцы думают сейчас так же. Они тоже не сомневаются. Тело вместе с носилками убрали к дальней входа стене. Гад вернулся на свое место. Улы и Джокер устроились бок о бок. Лонг подсел ближе к ним, окликнул пигмея. — Слушай, а твои... Духи предков, они не помогут? Джокер обернулся к командиру и... О чем он только думает, довольно ослабился. А как же дикарские соеверия? Я. Лонг жалобно поморщился. Я дурак был, извини. Действительно дурак. В то, что мертвые головы, которые таскал с собой Джокер, имеют какую-то реальную силу, никто особо не верил. Ну разве что бойцы из отделения Пенделя, а с них какой спрос? После той ночки, когда они в пятером остались на складе в окружении скорпионов, парни могли еще и не такое придумать. Да уж. Не верил никто, но никто и не смеялся в открытую. Джокер на насмешке реагировал довольно нервно. А вот Лонг... Дурак был. Ой, какой дурак! «Извиняю», — великодушно кивнул Джокер. «Только зверь убил самого большого прадеда. Остальные маленькие и слабые, они не смогут помочь». Он принюхался и сел поудобнее. «Зверя нужно сжечь. Если он загорится, он умрет. Можно сначала выстрелить в голову. От выстрела в голову зверя становится. Ненадолго». Тут его и надо будет сжигать». «Год уже пробовал убить его огнем», — напомнил Лонг. «Не помогло». «Год его не убил», — Джокер поморщился. «Если бы зверь умер, мы бы тоже умерли. Или наоборот, жили спокойно». «Что это значит?» Лонг, Улад вернулась от входной двери, которую созерцала все время, пока шел разговор. «Не задавай дурацких вопросов. Какая тебе разница, что это значит? Зверь живой, это понятно? Живой человек. Чтобы его убить, его нужно сжечь». «Зачем тебе знать больше?» «Я должен понимать, с чем имею дело». «С кем?» — холодно поправила биолог. «Ты ничего не должен, милый мой. Ты не поймешь». Год понимал и решил, что зверя нужно убить. Зверь объяснил ему, как это сделать. «Джокер сейчас рассказал тебе то же самое. Так хрена ли тебе еще нужно? Делай, как велено, и ради бога убирайся на свое место». «И рацию выключи», — посоветовал напоследок пигмей. «Если ты услышишь голос зверя, ты сделаешь все, что он прикажет». Зверь позволил ему браться с буровой. Всем троим. Пули крутому и Джокеру. Может, этого не следовало делать? Триотнят их жизни. Это плюс ему и минус тем, живым в новом лагере. Но, во-первых, запас людей на царце и ограничен, а сколько их может понадобиться для ритуала, трудно сказать наверняка. Во-вторых же, убивать Джокера не хотелось. Кто знает, что получится из него после смерти. А звезды так и не стали привычными. В здешнем небе их было слишком много, и светили они ярко, красиво. Зверь вел машину в темноте, погасив бортовые огни, и наслаждался невиданным доселе зрелищем. Черные горы в торжественном звездном сиянии. Черные. Все оттенки черного. Глубокие складки, в которых тьма казалась осязаемой и пушистой, неровные пики, переливающиеся, как траурный атлас, бугристые склоны, выгибающие спины под холодной лаской неба, И тень вертолета, летящая по всему этому великолепию. Такая серьезная, сосредоточенная, далекая от странной красоты. Деловая тень. Ей отвлекаться некогда. На подлетах к лагерю он снизился, пошел метрах в двух над землей, прячась за громадами скал от любопытных взглядов локаторов. Они искали его, это зверь чувствовал. Так же, как чувствовал мрачную напряженность периметра. Сами по себе лучеметы в него стрелять не станут, но вот если им прикажут... Поиграть с Кингом на его поле было бы интересно, но не сейчас. Сейчас есть дела поважнее. А вообще, если бы не Кинг, вся электроника лагеря была бы уже послушна зверю и сама повернулась против людей. Так, а вот здесь, пожалуй, можно сесть. Машина с трудом, но встанет на крохотную площадку, и винтам есть где размахнуться. Славно, славно. Дальше пешком. Интересно, что они сейчас сделают. «Ждут, это понятно. Вопрос в том, как они ждут. Может, статься у Лонга хватило ума разделить бойцов?» «Блажен, кто верует, зверь! Ты ведь знаешь, что год не оставит командира идиота. Ну так и не рассчитывай, что все получится легко!» Он выпрыгнул из кабины, ласково провел ладонью по броне вертолета. «Чей это был прорыв там, в старом лагере? Его или Мурены?» «Шаг вперед зверя в его странных взаимоотношениях с Неживым» или инициатива самой машины, осознавшей неизбежность смерти. Сейчас не время. Сейчас уже ни для чего нет времени. Жаль. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Ворон выругался. Лис просто выдохнул воздух сквозь сжатые зубы. «Что?» — спросил Лонг, не отводя взгляда от своего участка. «Он появился и исчез». Лис воинственно двинул подбородком. «На самой границе света. Как тень. Был и нет. Уверен?» «Это зверь!» — поддержал Лиса Ворон. «Никакая не тень. У него волосы белые, аж светятся». И тут же выстрелил кошмар, чья зона была у противоположной стены. Почти сразу за ним трепло, но следом за треплом ахнули плазмы и винтовки зимы и синего, а эти двое залегли рядом с Вороном и Лисом. Прикра начал было Лонг, и на самой границе освещенного круга увидел невысокую стройную фигуру. Без шлема. Светлые волосы действительно сияли в темноте. Лонг выстрелил... Ему показалось даже, что он различает улыбку зверя. Рядом грохнул выстрел башки. Нет ничего. Пустота. Круг света и тьма за ним. Но снова стреляет трепло. В кого? Если зверь был здесь, он просто не мог оказаться с другой стороны рихстага. Джокер, что происходит? Он нас окружил, — невозмутимо ответил пигмей. Лонг едва не поверил, но опомнился. Он же один. Зверь один, — кивнул Джокер. Ты стрелял в зверя, а трепло в робота из цеха. Они ездят вокруг. Вы просто не слышите». «Но роботы демонтированы». «Лонг», — укоризненно протянул Кинг. Его никто не спрашивал, но одним только словом великан напомнил, с кем они имеют дело. «Правильно напомнил. Демонтировать роботов, в общем-то, не имело смысла». «Джокер, где зверь?» «Сейчас обходит Рейхстаг со стороны двери. Он знает, где я, а вас не боится. Он смотрит». На что он смотрит? «Кто где сидит?» Джокер пожал плечами. «Это же понятно. Он боится меня, пулю и крутого». «Поменяйся местами с гадом», — приказал Лонг. «Есть», — все так же спокойно ответил Джокер. Теперь дверь держали Кинг и Джокер справа, а Пулю и крутой слева от входа. Зверь может войти в здание только мимо них. Или через них. «Он ушел», — не дожидаясь вопроса, сообщил Джокер. «Джокер, почему он вас боится?» Лонг не видел, но ему показалось, что маленький солдат улыбается. «Стреляем хорошо. Где он сейчас?» «Рядом с пижоном». «Что?» «Не кричи, командир!» Голос Джокера изменился. «Он делает с пижоном, он...» «Все, я больше не слышу его». И был крик боли, дикий звериный вой. Он длился и длился, и... Бесконечный вопль, взастывший от страха тьме. Сквозь толстые стены, сквозь узкие щели бойниц, сквозь кости черепа в мозг. «Убей его!» — взмолился Лонг, чувствуя, что дрожащие руки вот-вот выпустят тяжелую винтовку. «Ради бога, зверь, убей его, наконец!» Тишина. Холод. Что-то дробно стучит. Гораздо быстрее, чем бешено бьющееся сердце. Зубы стучат. А потом одна за другой под стенами Рейхстага начали рваться домовые шашки. Черно-серая муть заклубилась под ярким светом прожекторов, поползла по земле, цепляясь за воздух, полезла вверх, к небу. Бесшумные тени обозначились в дымном киселе. Нечеткие, призрачные, они были повсюду, и они двигались. Роботы? Зверь? Скорпионы? Что это? Что происходит? Стрелки приникли к бойницам, напряженно вглядываясь в густую завесу дыма, высматривая человеческий силуэт. Но трудно, почти невозможно было отличить его от медленно передвигающихся вдоль стены роботов. Ужас давил на стены зала изнутри. Смерть снаружи. Пока давление уравновешивалось, но... Джокер? Черный солдат смотрел прямо перед собой. Из ушей его текли струйки крови, темные на темной коже. Господи! Лонг даже обрадовался, когда ахнул взрыв, и дверь Рейхстага влетела в зал, с грохотом обрушившись на пол. Что-то случилось, что-то реальное, настоящее. Выстрел, выстрел, выстрел!» Поврежденный ожогами плазмы, робот-погрузчик остановился в дверном проеме. На длинной платформе, защищенной от выстрелов, вынесенным вперед механизмом, что-то шевелилось и тихо мычало на одной протяжной, мучительно высокой ноте. «Это пижон», — сообщил Кинг. Робот стоял в дверях. За дверью не было никого и ничего. Живого или неживого — неважно. Пусто было за дверью. — Кинг и пуля, уберите платформу. — Есть. Пижон продолжал выйти из под широкой полосы пластыря, заклеивший разорванный на всю ширину лица рот. Он был жив, зверь не убил его, и даже сложил рядом с телом отрезанные конечности, лазерным лучом отрезанные, в избежании потери крови. Пулю вывернула прямо на пол — а взорвавшаяся под грудой изуродованной плоти световая граната окончательно вывела из строя его и Кинга. Два бойца ослепли надолго. Остальные еще моргали, судорожно пытаясь прогнать пляшущие перед глазами яркие пятна, когда ласковый и властный голос приказал. «Не двигаться, дети мои!» После этого зверь аккуратно ударил Джокера чуть ниже уха, вышибая из пигмея остатки сознания. «Это не гипноз!» — вяло подумал он, роняя винтовку. — Врал пижон. Гипноз таким не бывает. За кадром. Весен. Понимание уже не нужно было ловить. Какие там ночные бдения, сон урывками, изучение неба. Понимание грохотало горным обвалом, накатывалось лавиной, погребало под собой. Прятаться в пору. Да некуда. Зверь. Кретин, несчастный беспомощный дурак. Он делал не то и не так. Он испортил все, что можно было испортить. И что нельзя, испортил тоже. Он жил неправильно. С самого начала неправильно. Он сам загнал себя в яму, в ловушку, из которой нет выхода. А ведь мог бы, как много он мог бы, не окажись таким болваном. Люди. Вот где сила. Вот где власть. Одного взгляда сверху на безграничную и покорную Москву оказалось для Николая Степановича достаточно, чтобы понять все. Взгляда на город, а потом трех месяцев уединения в белокаменном домике на дождливом морском берегу. Там, в Москве, захватывающее осознание собственного могущества. Здесь пустота одиночества. Небо. И... и все. Зверь мог бы царить, а вместо этого предпочел прятаться. Он не любил людей? Ну так и черт с ними. Для того, чтобы пожирать кого-то, вовсе не обязательно питать к нему теплые чувства. Ведь именно люди делают мир. Тот огромный бесконечный мир, что дышит вокруг, это в первую очередь человечество. «Спасибо тебе, зверь!» Со снисходительным великодушием улыбался генерал-майор Весин. «Без тебя я не увидел бы мира». «Зверь?» «Нет, уже нет». «Звереныш?» «Зверек». Маленькая, жалкая тварь, испугавшаяся собственной силы. Один взгляд на Москву. Зверь мог видеть ее каждый день. Огромный город, древний город, великий город. Неиссякаемый источник энергии, ведь страшно подумать, сколько боли, ненависти, злобы, сколько горечи пропитывают его. Зверь не пользовался этим. Не умел? Отнюдь. Не хотел? Брезговал. Как же, он ведь гордый. Он не человек, и все человеческое чуждо ему. Магистр ошибался, когда говорил, что зверь не способен любить. Способен. Еще как. Это его и погубило. С самого начала. Это и помешало ему обрести великое могущество, огромную силу, безграничную власть. Зверь умеет любить. Безмозглых животных, бездушные машины, дурацкие дома, никчемное небо, бессмысленные звезды. Целую вселенную, мать его, так. А вселенная — это слишком много. Сила в том, чтобы не любить все, пользоваться всем, не брезговать, не разделять, брать, брать и брать, столько, сколько получится унести, и еще больше, еще. Потому что чем больше берешь, тем сильнее становишься. Змеи исчезли. Сами. Это хорошо, потому что они были уже поперек глотки. Однажды не получилось открыть колпак болида, а двери в дом Николай Степанович давным-давно не то что не запирал, он еще и деревянный башмак между косяком и порогом подкладывал, чтоб не захлопнулся замок, а то ведь не попасть обратно. В общем, делать здесь было уже нечего, оставалось лишь вызвать такси и уехать в ближайший город. Снять номер в гостинице, нормальный номер, где все будет так, как нужно хозяину. Единственное, что не давало покоя, раздражение. Очень неприятно знать, что можешь все, и не иметь возможности сделать хоть что-нибудь. Теории хватает, а вот реальной силы пока нет. Забирать чужие эмоции и то не особо получалось. Кровь нужна была. Живая кровь. Зверь ведь тоже начинал с этого. Да, у него были задатки. В отличие от Николая Степановича, этот придурок с самого начала был одарен более чем щедро. И как он использовал свою силу? На что? На пробуждение неживого, на то, чтобы приваживать к себе всякого рода зверье, на мать его рисование. Нет, правду говорят, что дуракам счастье. Но ведь не только им одним. Такси генерал-майор вызывал уже из мотеля. Он добрался туда пешком, потому что собственный телефон перестал вдруг работать. Взбунтовался ублюдок пластмассовый, а сволочной болит, даже когда удалось сломать колпак, не проявил должного уважения, не завелся. Один топливный бак Николай Степанович использовал для важного дела. Облил горючим дом и поджег. Зверь огня боится? Ну что ж, ему приятно будет узнать, как закончилась жизнь его убежища. И обожаемого болида, кстати говоря. Тот взорвался, любо дорого посмотреть. А как он кричал, пока умирал? Неживое дохнет медленнее, чем люди. Интересно, зверь знает об этом? Если нет, что ж, надо полагать, узнает. Какие-то части машины проживут долго. Достаточно долго, чтобы дождаться появления хозяина. Дураков надо наказывать. Наказывать больно. Чтобы впредь неповадно было делать глупости. Кровь нужна. Первую жертву Весен нашел еще в Марселе. Не сказать, чтобы все прошло удачно. Дамочка протянула меньше получаса. Ну так первый блин всегда комом. Зверь утверждал, что в женщинах силы больше, чем в мужчинах. Надо проверить. Все равно придется убивать еще. И еще. Пока сила не начнет переливаться через край. Вот тогда ее можно будет направить на подчинение. Всего и вся. Да. Сообщение о смерти зверя генерал-майор получил по дороге в Москву. В армии, так же, как и везде, работали нужные люди. Расстроился, но не слишком. «Скорее, чуть подосадовал. Во-первых, на ошибку своих аналитиков, ведь Азамат Рахматуллин, в числе многих других, был взят в разработку, и так же, как все другие, отвергнут. А еще Николай Степанович порадовался за себя, за то, что все рассчитал правильно. Зверь погиб из-за собственной глупости, чего и следовало ожидать. Однако маршрут свой генерал переменил. Убийцу, который мог бы многому научить, уже не достать». Все придется узнавать самостоятельно. Значит, цель теперь не Москва, а Казахстан. Последний из убежищ зверя. Последний его дом. Тот, который так и не удалось найти. К тому же пробовать силы лучше на животных, а там целая стая волков, готовая к употреблению. Если получится с ними, можно будет взяться за людей. Если, пожалуй, излишне. Чего уж скромничать, и так понятно, что получится». Просто с людьми придется действовать осторожно, а попробовать себя, почувствовать, как эта абсолютная власть хотелось уже сейчас. Немедленно. Зверь не убивал детей. Говорил, что в них нет силы. Что он мог об этом знать? Он же никогда и не пробовал. В Алматы Николай Степанович прикончил какого-то сопляка лет 12-13 отроду. Умение по-прежнему не доставало, жертвы умирали слишком быстро. Каким чудом зверь умудрялся заставлять их жить после того, как вырезал сердце, оставалось непонятным. Этому еще предстоит научиться. А сила, отнятая у ребенка, была чудесной, искрящейся, как шампанское в резном хрустале. Дорогу от столицы до безымянного поселка генерал-майор преодолел, как на крыльях. Ехал на автомобиле, ну его к черту, подниматься лишний раз в небо, на земле надежней. «Да, ехал на автомобиле, но все равно казалось, что летит». «Душа летела. Пела душа». Он лихо завернул во двор нужного дома. Не жалея машину, вышиб ворота. Пинком распахнул дверь. Она была не заперта. Это понятно, от кого закрываться в степи. Тем более, что и воровать в доме нечего. Николай Степанович бесцельно прошелся по комнатам, мимоходом отмечая, как разбегаются из-под ног пауки как спешат выбраться через окна шустрые пятнистые змеи. Они боялись. Эти твари, укусы которых были смертельны, боялись его. Прятались. В доме было чисто. Даже пыли, на удивление, мало. Хотя ни один человек не появлялся здесь уже больше полутора лет. И, конечно, на стенах висели картины. То есть в Москве и у моря они тоже когда-то висели. Хотя бы часть из них. Но сам Николай Степанович этого не видел. Просто не присутствовал при обыске. А тут, извольте видеть. Полотна были самые разные. Поселок, тоскующий по людям, как потерявшийся пес. Портреты волков. Они что и вправду такие, эти твари? Вот морда удивленная. А у этого щенка в глазах восторг, как раз щенячий, и из пасти свисает задушенная мышь. Поймал дурак и радуется. Этот весь в шрамах. Задумчиво зевает. «Чего их рисовать?» спрашивается. «Волки, они волки и есть». От пейзажа Николай Степанович лишь недоуменно поморщился. «Скукотища!» «Красиво, конечно. Небо вот, холмы разноцветные. Зверь здесь тоже в мае бывал. Пора цветения к этому времени еще не заканчивается. Красиво!» «И что?» Польза с этой красоты. Разве что после обеда полюбоваться. Для улучшения пищеварения». «Говорят, помогает». «Но так где эти клятые волки?» Бросив разглядывать картины, генерал-майор сосредоточился на приказе. «Ко мне!» – пробормотал он, усмехнувшись. Разумеется, сформулировать приказ словами было невозможно, но отчего не попробовать. Не получилось? И не надо. Он успел оторвать лапы аж четырем паукам, прежде чем первые тени мелькнули за разбитыми воротами. Бросив последнюю жертву беспомощно крутиться на полу, цепляясь за полированное дерево двумя левыми ногами, Николай Степанович присел на подоконник. Он наблюдал. Волки входили во двор. Кто-то через разбитые ворота, кто-то лапой толкая незапертую калитку, кто-то просто перемахивал через низкий полисадник. Красиво так, бесшумно, стремительно. Волки входили во двор. Входили, входили, входили... Их было очень много. Те, кому не хватило места, окружали дом снаружи, за дощатым забором. Волки молчали. Николай Степанович думал почему-то, что они будут хотя бы громко дышать, вывалив языки. На портретах, сделанных зверем, таких хватало. Еще генерал ожидал, что волки начнут чесаться. У них ведь блохи должны быть. Они же дикие. Волки, в смысле. Да и блохи, если уж на то пошло... Еще твари должны были бы рычать или скулить, или лаять. Но хоть какие-нибудь звуки издавать. Не бывает так, чтобы животные просто молчали и даже дышали бесшумно. А еще... Николай Степанович не очень отчетливо представлял себе, каково это, власть над огромной стаей хищников. Собственно, он потому и отправился сюда, что очень хотел составить себе такое представление. Ему почему-то казалось, что ощущение будет приятным, может, даже захватывающим, а на деле не почувствовал вообще ничего. Он сам по себе, волки сами по себе. Окно открыто. Низкое окно. Волчьи морды почти на уровне колен. Глаза у них какие внимательные. Странно это. Зверь опять наврал. На сей раз в портретах. Где он в этих желтых буркалах умудрился разглядеть обожание, ехидство, хитрость, удивление, ленивое добродушие? Где? Где вообще хоть проблеск разума? Их слишком много, осознал Николай Степанович. За таким количеством трудно уследить. Неизвестно, как делал это зверь. Может статься, потом это будет понятно. А пока? Мелькнула мысль отослать часть стаи. Куда-нибудь. Ну, куда угодно, лишь бы подальше отсюда но не совсем ясно, как это сделать. Волки-то сами по себе. Впрочем, сюда они как-то пришли, услышали приказ и... Следующая мысль была куда неприятнее всех предыдущих. Не слышали волки никакого приказа. Просто на дворе май. Они привыкли за много лет, что именно в это время является сюда их обожаемый хозяин. Они пришли и увидели чужака. А ведь эти волки — людоеды. Зверь приучил их к человечьему мясу. Выдерживая маску ледяного спокойствия, Николай Степанович продумывал пути отступления. Скатиться с подоконника, захлопнуть окно. Сколько времени потребуется волкам, чтобы разбить стекло? Нет, они не станут этого делать. Это же зверье, безмозглое зверье. И они до сих пор не напали. Почему? Ждут чего-то. Длинные когти громко и отчетливо простучали по половицам. «В доме? За спиной?» «Конечно, ведь дверь не заперта». Николай Степанович резко обернулся. Встретился взглядом с двумя желтыми огнями. Он успел разглядеть там, в янтарной глубине, откровенную ехидную ухмылку. И ненависть. Паук все скреб и скреб двумя уцелевшими лапами, совертелся вокруг себя, как лодка по команде «Правым табань». Может быть, пауку было больно, может быть, страшно, и, может быть, он даже обрадовался, когда прямо на него хлынул сверху поток горячей липкой крови. Во всяком случае, мучения паука на этом оборвались.